Глава 17. Алия. Первым делом, стоя на пороге, отмечаю, в зале очень много гостей. Алиса не шутила, когда сказала, что список приглашенных внушительный, и все сто с лишним человек замерли, внимая речи отца. Подхватываю пальчиками подол платья и захожу в зал, стараясь сильно не стучать каблучками по мраморному полу. Несколько знакомых лиц оборачиваются, кивают в знак приветствия, я улыбаюсь и выискиваю взглядом «Мать с Майей». «Лия?» Знакомый тембр голоса сбивает, заставляя обернуться на звук и встретиться с хитрым взглядом бывшего. «Да что такое? медом им здесь намазано, что ли? Сначала Егор, теперь вот...» Хотя этого человека я рада видеть. В свое время этот парень был для меня поддержкой и опорой. «Андрей?» — шепчу, чтобы не мешать речь отца. «Ты как здесь?» Подхожу к парню в черном костюме и слегка приобнимаю. Ощущаю под ладошкой стальные мышцы и рельефный пресс. Ткань пиджака соблазнительно обтягивает широкие плечи. Он все такой же: на вид грозный дядя, но с добрым взглядом и улыбкой ангела. Начальник службы охраны в дозоре стою, смеется парень, наклоняясь ближе. Легкий чмок в щечку. Точно, сейчас замечаю в ухе наушник, рацию и цепкий взгляд, который даже во время нашего тихого тета-тет -тет мониторит зал. Давно ты вернулся со службы? Примерно полгода назад. Контракт закончился, продлять я его не стал. Взгляд парня моментально тускнеет, а уголки губ опадают. «Тяжело это. Личной жизни никакой. Времени на нее просто нет. Тебе ли не знать?» «Да, точно. Год, который в моей жизни был самым тяжелым и в то же время самым счастливым, пока была беременна Майей. Тогда я познакомилась с Андреем. Случайно, в кругу друзей. С пузиком на шестом месяце. Парня это не испугало. Сначала мы просто дружили, проводили вместе время». Парень был рукастый и помог мне с ремонтом в тогда еще съемной квартире. Таскал огромные пакеты Сашана и просто был рядом, когда мне нужно было общение. Никогда ни на что не претендовал и не ждал особой благодарности. Просто друг. Но потом, когда моей было почти три месяца, Андрей сделал мне предложение. Я тогда ответила отказом, как ни крути, а сердце принадлежало другому. Однако у нас завязалось какое-то подобие отношений. Мышку он очень любил, да и она к нему тянулась. Но сердце не прикажешь. Через год его по службе закинули на тысячи километров от Москвы. На этом наша история и закончилась. Я понимала, что семья у нас вряд ли получится. Ему же просто было некогда. «Знаю», — кивок в знак согласия, — «так никого и не нашел? Влюбился до безумия. Ради нее собственно, и бросил службу. Рация Андрея оживилась, он прислушался к передаваемому в наушниках и кивнул. Пока отдавал указания стоящим рядом парням, я наконец-то заметила в толпе мышку. Она сидела у Гаевского на руках и активно мне махала, улыбаясь во весь ротик. «Странно, Максим-то что делает здесь?» Я подмигнула дочурке, решив, что раз такое дело, можно и Макса с Артемом познакомить сегодня. У них точно много общего, но додумать мысль не успела. Пробежала взглядом по компании и замерла, неожиданно спотыкаясь о зеленые прожигающие омуты. Растерялась всего на мгновение, когда увидела его. Рядом с Гаем и матерью, в стельмах. Мужчина стоял и смотрел на меня своим тяжелым взглядом, не мигая, напрочь игнорируя речь отца, не сводил с меня своих поразительно красивых глаз, волнуя и будоража, заставляя сердце учащенно биться. Внутри загорается надежда, когда улавливаю неприкрытый интерес, с которым Стельмах пробегает по моей обтянутой в шелк фигурке. Огонек в его глазах, пущенный стрелой, опаляет жаром дикого желания. Кровь приливает к щекам, и я сильнее сжимаю сумочку в руке будто хватаюсь за спасительный якорь. Я с восторгом понимаю, что мои старания и мучения в салоне не прошли даром. Его взгляд полыхает, брови нахмурены, а горячие чувственные губы сжаты в упрямую линию. Он безупречен. Синий костюм с белой рубашкой сидят как влитые. Подчеркивая великолепное телосложение мужчины, обтягивают спортивную, вытянутую в напряжении фигуру. Одна рука Артема в кармане брюк, вторая с бокалом и женской ладошкой на сгибе локтя. Весь запал счастья и самодовольства потухает. Надежда меркнет, так и не успев разыграться в полную мощь. Следую взглядом по смуглой женской руке вверх. Мучительно медленно, с некой долей мазохизма, оттягивая момент крушения последних оплотов обороны моего сердца. Вырывается рваный выдох, когда вижу обладательницу той самой ладошки. «Помните, что я говорила, что я хороша? Забудьте, для него я, наверное, серая мышь» потому что его подруга — полная моя противоположность, настолько похожая на меня человек, насколько это вообще возможно. Ее взгляд тоже направлен на мою скромную персону. легкая улыбка превосходства играет на тонких губах. Она красивая, подстать мужчине. Высокая, спортивная девушка. Нет, скорее, женщина. Лет на пять моложе Стельмаха. И явно не просто знакомая. Любовница? Да, скорее всего. Отец как-то говорил, что есть у него так называемая подруга, сопровождающая на всех мероприятиях. Жанна кажется. Черт ли я, ведь знала, что у Стельмаха кто-то есть. Не могло не быть, и все равно знать и видеть разные вещи. Эта картина давит на плечи невидимым грузом. Хочется вычеркнуть образ знакомой незнакомки и продолжить жить своими глупыми фантазиями. Забыть так и к мужчине женщину. Хочется уйти, но нельзя. Не могу подвести отца. Еще и предательское чувство стыда за вчерашнее мгновенно возвращается, опаляя щеки жгучим румянцем. Мне нужно уйти, личик. Возвращает в реальность голос Андрея. Давай встретимся на неделе, кофе выпьем. На этой неделе я улетаю в командировку в Стокгольм, а на следующей почему бы и нет? Киваю головой, сбрасывая на вождение. У тебя тот же номер? Да, я, как всегда, сама стабильность, улыбаюсь, приподнимая уголки губ. Андрей в почти невинном жесте укладывает свою ладонь мне на талию, и я, не удержавшись, бросаю еще один косой взгляд на Стельмаха. Жилваки ходят на красивом точеном лице а глаза мечут молнии в стоящего рядом со мной парня. Замечая мой взгляд, он демонстративно отворачивается. Искренне не понимаю, что происходит. У всегда холодного стельмаха настроение шатается, как качели. «Хорошо, я тебя наберу. Хорошего вечера, Ли. И да, ты прекрасно. Андрей подмигивает мне и размашистым шагом покидает зал. Отец наконец-то заканчивает свою речь, которую его любимая бессовестная дочь полностью прослушала, и зал взрывается бурными аплодисментами. На экранах запускают презентацию новых отелей, совместный проект Артёма и отца. И я, под шум общего ликования, иду к своим. Как бы с Артёмом и его пассией не хотелось встречаться, но выбора нет. Майя ждёт, да и Гаевский, которого я не ожидала здесь встретить, ехидно улыбается. «Всем привет!» — намеренно обхожу подальше от Артёма с подругой, приготовившись напрочь игнорировать эту парочку. «Мышка, ты опять атаковала Максима?» Щелкаю свою малышку по вздернутому носику, вызывая заливистый хохот. «Масим мне лазлесил». «Ты чувствуешь?» — смотрю на друга, широко улыбаясь. «Как она тебя очаровала, присела на шею и весело дрыгает ножками. Ты мне ее разбалуешь». «Хоть кого-то я должен баловать!» — Смеется Макс, приобнимает меня за плечи и касается в легком поцелуе щеки. «Как всегда, бесподобно, детка». «Спасибо. Насчет детки мы с тобой уже разговаривали. Что ты тут делаешь, кстати?» «Тёмыч почти за я... <кхм> за шкирку притащил», — кивает мужчина в сторону Стельмаха. — Хватит, — говорит, — отгулял свое. — А вы что, знакомы? — Вот это новости. Удивленно выгибаю бровь дугой и, забывшись, смотрю на того, на кого собиралась не обращать внимания. — Меня больше удивляет, что вы знакомы, — резко выдает молчавший до этого Артем. — Давно? — переводит на меня свой тяжелый взгляд с немым упреком. И я впервые вижу его таким растерянным и злым. — А что, собственно, вас удивляет, Артем Валерьевич? Раз уж мы проводим границы, то это моя жизнь. И его она ни в коем разе не должна волновать. — Тёмыч, мне кажется, или ты сегодня не в духе? — посмеивается Макс. — А он вообще когда-то бывает в духе? Тихонько бубню себе под нос и как бы не взначай кашу взгляд на руку мужчины. — Бокал! — киваю на несчастную посудину, зажатую в его ладони. Мне кажется, я уже слышу легкий хруст стекла. — Что, бокал? — Конечно. Как иначе он может на меня реагировать? Только рыком. Где-то в сердце больно колет его четко написанное на лице недовольство, понять бы еще от чего и чем. Треснет сейчас! встревает в наш диалог подруга Стельмаха. Боже, у нее даже голос идеальный. Типичная подруга богатого мужика. Ни морщинки, ни шрамчика на красивом лице. Девушка протягивает ладошку и улыбается. Раз уж наши джентльмены не торопятся нас с вами знакомить, я Жанна. Нет никакого желания отвечать вежливо. Ревность страшное чувство, и оно накрывает с головой. Хочется съязвить или сказать какую-нибудь гадость, но я не так воспитана. Поэтому нехотя прерываю наше бадание взглядами с Артемом и прежде чем посмотреть на его спутницу, замечаю, как его слегка покоробило от напомнившей о себе подруги. Алия. Выходит сухо, но свой тон я разбавляю легкой улыбкой. На большее, к сожалению, не способна. Приятно познакомиться. А вот девушка пытается быть приветливой. Взаимно. В нашей разномастной компании устанавливается неловкое молчание, которое нарушает появившийся отец. «Ну, как я?» «Деда, ты клутой!» — улыбается Майя и немного разбавляет своим детским лепетом тяжелую атмосферу. Между Гаевским и отцом завязывается беседа, но мы с Артемом и Жанной упорно молчим. Такое ощущение, что каждый из нас думает, как бы потактичнее избавиться от общества других двух. По крайней мере, нам со Стельмахом однозначно неловко в обществе друг друга. Вчерашняя ссора висит жуткой неопределенностью. «Мусь, я хочу сок!» — перебивает деда Зеленоглазка. Идем, солнышко!» — подхватываю ладошку соскочившей с рук друга дочурки и собираюсь проводить ребенка к фуршетным столам. Вспоминаю о более чем смелом покрое платья сзади и намеренно разворачиваюсь к мужчинам спиной. Слышу тихий присвист Гая, сопровождающийся покашливанием и тяжелым вздохом другого мужчины. Улыбаюсь, сияя, как начищенная монета. Клянусь, что слышу, как скрежещет зубами стельмах. Вот так-то, Артём Валерьевич. Любуйтесь.